Глава семнадцатая. Ты лишь сотрясал воздух. — О, вы посмотрите, наш маг огня очень злой. — Где же твой большой и опасный меч? Кайра улыбался. Для него, кажется, это все было какой-то забавной игрой. Аксель уж взял себя в руки, угомонив бурю эмоций и холодно улыбнувшись. — Ах, прости, я просто внезапно разозлился. Когда вижу шавок, что готовы бегать даже за убийцей, лишь бы кусок мяса получить до да немножко власти, меня почему-то охватывает злость. Парень нахмурился, делая шаг вперед, но Аксель продолжил, не дав ему возможности сказать. — Но постой! Твой случай особенный! Ты пошел облизывать руку, которая убила твоего отца. А теперь решил пойти по стопам Азариона и разгромить свой собственный клан? — Браво! Премия лучшей наследник года явно пойдет в твои руки. — Да что бы ты понимал! Кайра на мгновение замешкался. Казалось, будто слова Акселя надавили на какой-то больной нарост. Но тут же, вспомнив о слухах, что дошли до него не так давно, решил попробовать одну догадку. — Не бойся, мы никто не убьет. Ее кинут в темницу рядом с двумя зверолюдами, что я не так давно преподнес клану огненного крыла. Но Аксель бровью не повел. Вместо этого его лицо снова озарилось улыбкой, что удивило Кайра. В отличие от бездарных отпрысков, я свою семью не бросаю. Будь уверен, и зверолюдей вытащу, и Мэя освобожу. И будут люди, которые прикроют мою спину. А кто прикроет спину тебе? В этот момент люди темного зрения хотели броситься вперед, чтобы затолкать обратно в глотку этому уроду ужасные слова об их лидере. Но Кайра одним движением руки остановил их, делая еще один шаг вперед. Мою спину прикроют мои же подчиненные. Власть есть абсолют в этом мире. У кого она в руках, тот сильнее, умнее, могущественнее. «На стороне власти, правда, запомни это!» Кайра внезапно взмахнул рукой и исчез. Аксель обострил все свои чувства, оглядывая территорию. В то же мгновение юноша появился перед ним, нанося перекрестный удар двумя кинжалами. Но Аксель вовремя отскочил. Они оба стояли в лесном лагере, который был охвачен пожаром и хаосом. Где-то еще проходили сражения с оставшимися людьми Лорена, но их уже осталось совсем немного. Пламя обжигало деревья, а его сияние отражалось на черной броне Кайра, делая его еще более похожим на окружение. Его тело мерцало, сливаясь с пламенем и деревьями. Он был опытным мастером иллюзий и искусно мог манипулировать разумом других, заставляя видеть То, чего нет. В руках наследника темного зрения заструилась темная энергия, рассеиваясь вокруг. «Темные зеркала!» Пронзительный крик Кайра разорвал воздух. Вокруг Акселя появились десятки зеркал, которые отражали местность. В тот же миг Кайра появился во всех сразу и ринулся на него. Мелькнуло множество кинжалов и совершенно неясно было, какой из них настоящий. В этот раз соблюдено было все, от теней до ауры. Аксель напряг каждую мышцу в своем теле. Он прыгал из стороны в сторону, стараясь увернуться от каждой атаки. «Иллюзорное — Иллюзорное острие! — внезапно воскликнул Кайра. Каждое зеркало мгновенно превратилось в огромный клинок и молниеносно полетело на Акселя. От трех он увернулся, но одно со спины задело его, глубоко пройдясь по плечу. — Я все еще не могу понять, как он использует свою магию. Нужно понять принцип, тогда я смогу совладать с этим, — думал Аксель, внимательно наблюдая и уходя в глухую оборону. — Рассеивающаяся тьма! — айрос снова использовал заклинание, окутывая весь лагерь темным мраком. Аксель погрузился в этот густой туман, который не позволял видеть окружающее пространство. Дальше приходилось действовать буквально на ощупь. Юноша ушел вправо, а потом вниз. Буквально в этот же момент две атаки настигали пространство, где только что было его тело. Снова в сторону и назад. И снова две атаки пролетели мимо. Он прислушивался к звукам и чувствовал каждое движение Кайра. Однако внезапно на мгновение атаки остановились, а во мраке тумана появился сам наследник темного зрения. — Что ж, раз так, я сокрушу тебя, но не хитростью, а силой. Ты познаешь всю мощь псионики. Я обещал матери, что клан темного зрения возродится из пепла, и ты станешь первой ступенью на этом пути. Его тело размылось в тумане, и Тут же появились десятки копий, которые ринулись в бой. Он буквально начал осыпать Акселя страшно мощными техниками псионики. — Клетка безумия! Астральный пленник! Теневой гнев! Его голос отражался всюду, а заклинания окутывали Акселя смертоносными образами и тьмой. Юноша тем временем продолжал держать позицию, незаметно принимая на наручи самые значительные атаки. Его тело уже содрогалось, руки покрывали множество порезов. Тем не менее, Аксель и не думал атаковать, а каждая рана на его теле появилась лишь потому, что он это спланировал. — Кажется, я понял. Спокойно произнес он в своих мыслях и пригнулся чуть ниже, ожидая следующей атаки. Тем временем огонь вокруг распространялся все быстрее, пожирая все на своем пути. Ты продвинулся очень далеко. Материализовать иллюзию, пусть и на несколько мгновений, — это очень сильная магия, учитывая, что материализованное ничем не отличается от обычной. Очередная атака прошла мимо, но следующее задело Акселя, заставив его упасть на одно колено и зажать рану от кинжала на бедре. Кайра продолжал фокусироваться на противнике. Оковы тьмы! Вокруг Акселя появилось несметное количество цепей, которые опутали его тело и сковали на месте. Они уходили куда-то во тьму и неизвестно к чему крепились. Однако в самый последний момент прозвучал приглушенный звон. Наручи стукнулись друг от друга, когда руки Акселя стянуло вместе. Он начал отчет в голове. Из тьмы вынырнул Кайра. — Перед тем, как мой коленок пронзит твое сердце, я хочу, чтобы ты знал, что я использую твою Мэй, а потом эту зверодевку в качестве своей подстилки. Умри в муках, ущербный! Каленок вонзился спереди, но тут же фигура Кайра растворилась, и настоящий он показался сзади. Он крепко и глубоко всадил кинжал в спину Акселя. Туда, где было сердце. Аксель тяжело опустил голову, издав болезненный стон. Но Кайра не успокоился. Он протолкнул клинок глубже. До самой рукояти и начал его проворачивать. В тот момент юноша уже закричал от боли. Но внезапно Кайра остановился, нахмурив брови. Аксель вдруг растворился, превратившись в темный туман. Наследник темного зрения сделал шаг назад, не понимая, что происходит. В то же мгновение справа и слева от него появились две фигуры, которые одновременно целили в лицо. Кайра хотел отклониться назад и угодил в ловушку, которую расставил для него Аксель. Ведь те две фигуры были иллюзией, а настоящий он скрывался в тени. Едва парень отпрыгнул назад, Аксель ударил ему ногой под колено, заставляя Кайра упасть. Следом он переметнулся вперед и, крепко схватив его за волосы, приложился коленом в лицо, созвучным хрустом ломая парню нос. Но и это было не все. Остатки поглощенной наручами энергии Аксель направил на то, чтобы очистить свой разум. Наконец он увидел пылающий лес и остатки сражающихся людей Лорена. Второй, столь же сильный удар коленом в лицо посетил Кайра, заставляя его вскрикнуть от боли. В попытке закрыться руками он также пробовал сотворить заклинание но сейчас именно он оставался в тени. Это было лишь несколько мгновений. аксель не был силен в магии. Но сердце вселенной настолько увеличивало эту энергию, что даже опытного мага можно было подавить на пару секунд. Важно лишь было понять, как работает магия, и заставить врасплох, чтобы тот сразу ничего не понял. Ты лишь сотрясал воздух, на деле такой же олух, как и большинство избалованных наследников. Слишком мелкая цель для меня. Схватив за одежду Кайра... Он поднял его, глядя в глаза. Наконец, пелена с них пропала. Он подавил то слабое заклинание, что провернул Аксель со своей иллюзией. Парень был готов продолжать бой. На его пальцах завязалась темная энергия. Но едва он открыл рот, чтобы произнести заклинание, в морду ему впечатался кулак Акселя характерным звуком разламывая магокристалл под пластиной перчаток. — Тираническое подавление! Он довел кулаком до земли, вдавливая голову Кайра в землю. Огненная энергия со звуком разрывающегося патрона выплеснулась наружу. Его руку откинуло от назад. Прозвучал неприятный хруст. Но это было меньшей ценой за то, что стало с лицом этого мерзкого иллюзиониста. О женщинах лучше плохо не говорить, особенно о тех, кто со мной. Взяв один из его клинков, он схватил Кайра за волосы, собираясь перерезать ему горло. Но в то же мгновение двое его прихвостней оказались рядом. Один схватил Акселя сзади, другой поднял Кайра и исчез вместе с ним. Когда парень освободился и развернулся, чтобы приложить того, кто схватил его, оказалось, что и он исчез. Вдалеке прозвучал чей-то крик, после чего тени нападавших стали медленно исчезать. В живых осталось не более десятка человек из всего лагеря Лорена. Аксель подошел к Мэй, кинжалом разрезав веревки, что сдерживали ее. И как наследница молниеносного змея умудрилась так легко попасться? Саркастическим тоном проговорил аксель Девушка поднялась, потирая свои запястья и шею, на которой виднелась широкая ссадина. Я пошла к реке умыться, кто-то из них вырубил меня, пока я наклонялась. Но что более важно, почему хайра заодно с Азарионом? Неужели он не хочет отомстить за отца? Поначалу я подумал об этом. Вдруг он хочет втереться в доверие к Азариону. Вот только если он делает это ценой жизни своих людей, то он ничем не лучше огненного крыла. Аксель внимательно оглядел кинжал. Он был весьма неплохо сбалансирован, сделан из отличной стали. Недолго думая, он оставил его себе и направился к остальным, чтобы помочь устранить последствия пожара. Люди уже бегали из стороны в сторону, таская резервуары с водой. — Аксель! — внезапно позвала его Мэй. Юноша молча повернулся и встретил очень решительный, но в то же время нежный взгляд. — Спасибо! — слегка покраснев кивнула она, на что парень лишь улыбнулся. Через время пожар удалось локализовать и полностью потушить. Люди валились с ног. Те, кто остался, отказались присоединяться к сопротивлению и предпочли просто затеряться в лесах. Большая часть людей, среди которых были их родные и близкие, убита. И если ранее это была месть за потерянную честь, то сейчас все трезво оценили свои силы и поняли, что лучше дожить остаток своего срока ради тех, кто сложил голову, чем умереть и сделать их жертвы напрасными. Аксель направились обратно в Диамант. Им предстояло найти способ вновь вернуться в город, и каким-то образом вызволить трех пленников из имперской тюрьмы.